Глава двадцать первая. Встреча старых друзей. За ночь не случилось ничего такого, что могло бы заставить Голубку вспорхнуть со своего насеста, и Голубка встала ото сна с обновленными силами. Ровно в десять, с последним ударом часов, появился мистер Грюджус, и с ним мистер Крис Паркл, которые одним нырком из Клойстергемской запруды перенесся в Лондон. «Мисс Твинклтон так беспокоилась», — пояснил он Розе. «Она в таком волнении прибежала вчера к нам с вашей запиской, что я вызвался первым же утренним поездом поехать в Лондон. Вначале я жалел, зачем вы не обратились ко мне». Но теперь думаю, что вы поступили совершенно правильно, обратившись к вашему опекуну. Я подумала о вас, отвечала Роза. Но дом младшего каноника так близко от него? Понимаю. Вполне естественное чувство. Я уже передал мистеру Крис Криспарклу, сказал мистер Грюджус, всё, что вы мне рассказали. «Дорогая моя, я бы, конечно, все равно сегодня же написал ему, но его приезд для нас как нельзя более кстати. И очень любезно с его стороны приехать так скоро, потому что ведь он только что отсюда уехал». «Вы уже решили?» — спросила Роза, обращаясь к ним обоим. «Что можно сделать для Елены и Невилла?» «Признаюсь», — сказал мистер Крис Паркл, — Я в большом затруднении. Уж если даже мистер Грюджиус, который гораздо хитрее, чем я, и к тому же имел целую ночь для размышлений, и тот ничего не придумал, так что же говорить обо мне? Тут неограниченное просунула голову в дверь, предварительно постучав и получив разрешение войти, и доложила что какой-то джентльмен... Желает поговорить с другим джентльменом по фамилии Крис Паркл, если таковой джентльмен здесь имеется. А если такового джентльмена здесь нет, то он просит простить его за беспокойство». «Таковой джентльмен здесь есть», — ответил мистер Крис Паркл. «Но он сейчас занят». «А тот джентльмен, он какой? Черноволосый?» Вмешалась Роза, отступая поближе к мистеру Грюджосу. — Нет, мисс, скорее каштановый. — Вы уверены, что у него не черные волосы? — спросила Роза, приободрившись. — Вполне уверена, мисс. Каштановые волосы и голубые глаза. — Мне кажется, все-таки... — с обычной своей осторожностью начал мистер Грюджос. что не мешало бы с ним повидаться. Когда ты в затруднении и не видишь выхода, никогда нельзя знать, с какой стороны придет помощь. Мой деловой принцип в таких случаях — ничего заранее не отвергать и зорко смотреть на все стороны. Я мог бы по этому поводу рассказать вам кое-что любопытное, но сейчас это преждевременно. — Ну что ж, если мисс Роза позволит, попросите этого джентльмена войти, — сказал мистер Крис Паркл. Джентльмен вошел непринужденно, но учтиво и скромно извинился за то, что не подождал, пока мистер Крис Паркл будет один, а затем, повернувшись к нему, с улыбкой задал неожиданный вопрос. кто я такой — Вы тот джентльмен, которого я несколько минут тому назад видел, в степлыне? Вы сидели под деревом и курили. — Верно. — Там и я вас увидел. — Ну а сверх этого? Кто я такой? Мистер Крис Паркл пристально вгляделся в красивое загорелое лицо, и ему почудилось, что в комнате встает смутный призрак какого-то мальчика. Незнакомец увидел этот проблеск воспоминания в чертах мистера Крис Паркла и, снова улыбнувшись, сказал, — Что вам подать на завтрак? Варенье кончилось. — Минутку! — вскричал мистер Крис Паркл, поднимая руку. — Подождите минутку! Тартар! Они обменялись горячим рукопожатием и даже простерли внешнее выражение своих чувств до того, а это немало для англичан, что, обняв за плечи один другого, с минуту радостно смотрели друг другу в лицо. «Мой бывший фэк», — сказал мистер Крис Паркл. «Мой бывший префект», — сказал мистер Тартер. «Вы спасли меня, когда я тонул», — сказал мистер Крис Паркл. «После чего вы пристрастились к плаванию», — сказал мистер Тартер. «Господи помилуй», — сказал мистер Крис Паркл. «Аминь», — сказал мистер Тартер. И оба снова принялись изо всех сил пожимать друг другу руки. «Представьте себе», — воскликнул мистер Крис Паркл, весь сияя, — Познакомьтесь, пожалуйста, это мисс Роза бутон это мистер Грюджиус. Представьте себе, мистер Тартер, когда еще был самым маленьким из учеников младшего класса, нырнул за мною в воду, ухватил меня, большого тяжелого старшеклассника, за волосы и повлек к берегу, словно какой-то водяной гигант. «Представьте себе, я не дал ему утонуть, хотя и был его фэгом», — сказал мистер Тартер. «Но так как он, кроме того, был моим лучшим другом и покровителем и сделал мне больше добра, чем все учителя, взятые вместе, то у меня и родилось вдруг этакое неразумное желание — либо спасти его, либо утонуть вместе с ним». «Хэ-эм...» -хэ -хэ. «Окажите мне честь, сэр!» — заговорил мистер Грюджиус, подходя к нему с протянутой рукой. «Разрешите пожать вам руку. Это большая честь для меня. Горжусь знакомством с вами. Надеюсь, вы не простудились? Ваше здоровье не пострадало от того, что вы наглотались сырой воды. Как вы с тех пор себя чувствуете?» Вряд ли мистер Грюджиус понимал, что говорит, но он без сомнения хотел сказать что-то в высшей степени дружеское и уважительное. — Ах, зачем? — подумала Роза. — Бог не послал на помощь моей маме такого отважного и искусного пловца. А ведь он, наверное, был тогда еще худенький и хрупкий, почти ребенок. Мистер Грюджиус вдруг рысцой пробежался по комнате, сперва в одну сторону, потом в другую. Это было так неожиданно и непонятно, что все воззрились на него в испуге, предполагая, что с ним внезапно приключился припадок удушья или судорог. Но, сделав эту пробежку, он также внезапно остановился перед мистером Тартером. «Я не напрашиваюсь на комплименты», — Благодарю вас, — заявил он, — но, кажется, мне пришла в голову блестящая мысль. — Да, если я не ошибаюсь, это блестящая мысль. — Скажите, сэр, мне помнится, я видел фамилию Тартер в списке жильцов нашего дома. — Скажите, вы ведь живете в мансардной квартире, рядом с той, что на углу? — Да, сэр. Пока что вы не ошибаетесь. — Пока что я не ошибаюсь, — сказал мистер Грюджус. — Отметим это. И он сделал отметку большим пальцем правой руки на большом пальце левой. — Может быть, вам известна фамилия ваших соседей? Тех, что живут за общей с вами стеной, но под другой лестницей. Продолжал мистер Грюджус, подходя вплотную к своему собеседнику, чтобы не упустить поблизорукости какого-либо движения в его лице. — Да, сэр, Ландлес. — Отметим и это, — сказал мистер Грюджус. — Лично вы с ним вероятно, не знакомы? — Немножко знаком. — И это отметим. — сказал мистер Грюджиус, опять делая пробежку и опять возвращаясь. — А как вы с ними познакомились, мистер Тартан? — Мне показалось, что у молодого человека, живущего там, нездоровый вид. И я попросил у него позволения, это было всего день или два тому назад, разделить с ним мой воздушный сад, то есть продолжить мой цветник «Да его окон!» «Прошу всех сесть», — сказал мистер Грюджус. «У меня действительно родилась блестящая мысль». Все повиновались, мистер Тартер с такой же готовностью, как и остальные, хотя и не понимал, в чем дело. И мистер Грюджус, сидя посередине и упершись руками в колени, так изложил свою мысль по обыкновению деревянным голосом, как бы повторяя что-то, вытверженное наизусть. «Я еще не решил, насколько при сложившихся обстоятельствах будет благоразумно, если прелестная молодая леди, здесь присутствующая, станет поддерживать открытые сношения с мисс Еленой и мистером Невиллом, ибо у меня есть основание думать, что один наш Клойстергемский друг, которому я с позволения моего преподобного друга от всего сердца шлю проклятие, завел привычку тайком прокрадываться сюда и шпионить за ними». А когда он сам этого не делает, у него наверняка есть соглядатый, сторож или рассыльный, или еще кто-нибудь из той публики, что постоянно толчется в степл-инне. С другой стороны, мисс Роза, понятно, хочет видеть свою подругу, мисс Елену, и во всяком случае желательно... чтобы мисс Елена, незаметным для других образом, узнала из уст мисс Розы о том, что произошло и чем ей угрожает. А затем, возможно, сообщила это своему брату. «Вы согласны, в общем, с моими соображениями?» «Безусловно, согласен», — сказал мистер Крис Паркл, который слушал с большим вниманием. — Я тоже, наверное, был бы согласен, если бы мог их понять, — сказал мистер Тартер. — Не будем торопиться, сэр, — сказал мистер Грюджус. — В свое время мы вам все объясним. Так вот, если у нашего Клойстергемского друга есть Сагледатый в степл ини Можно с достаточной долей вероятия предполагать, что этому соглядатую велено следить только за той квартирой, которую занимает мистер Невил. Он докладывает нашему клойстергемскому другу о том, кто в эту квартиру входит и кто из нее выходит. А наш друг, на основании имеющихся у него предварительных сведений, легко может установить личность этих посетителей. но никто не в силах уследить за всем степл-ином. И я уверен поэтому, что за другими квартирами слежки нет, разве только за моей. «Я начинаю понимать, куда вы клоните», — сказал мистер Крис Паркл, — «и весьма одобряю вашу осторожность». — Мне незачем повторять, что я ничего не знаю о ваших делах, — сказал мистер Тартер. — Но я тоже понял, куда вы клоните. И разрешите мне сразу сказать, что мои комнаты в полном вашем распоряжении. — Вот! — воскликнул мистер Грюджус, победоносно приглаживая волосы. — Теперь вам всем ясна моя мысль. — Вам она ясна? «Мисс Роза?» «Кажется, да», — сказала Роза и покраснела, поймав на себе быстрый взгляд мистера Тартера. «Значит так, вы отправитесь в Степл-Инн вместе с мистером Крис Парклом и мистером Тартером», — сказал мистер Грюджус. «Я же вернусь один». и буду входить и выходить один, в точности, как всегда. А вы вместе с этими господами поднимитесь в квартиру мистера Тартера и станете смотреть в садик мистера Тартера и дожидаться, пока мисс Елена тоже выглянет, или как-нибудь дадите ей знать о своем присутствии». И можете затем беседовать с ней, сколько вам угодно. И ни один шпион об этом не узнает. Боюсь, мне будет... Что вам будет, моя дорогая? Спросил мистер Грюджос, когда она запнулась. Неужели страшно? Нет, застенчиво сказала Роза. Мне будет совестно мешать мистеру... тартару Мы уж очень бесцеремонно распоряжаемся его квартирой. — А я заявляю, — сказал мистер Тартер, — что эта квартира станет мне в сто раз милее, если в ней прозвучит ваш голос. Роза не нашлась, что ответить, и опустила глаза. А затем, обернувшись к мистеру Грюджиусу, смиренно спросила... «Не пора ли уже ей надеть шляпку?» Мистер Грюджиус полностью одобрил такое намерение, и Роза ушла наверх. Мистер Крис Паркл воспользовался минутами ожидания для того, чтобы вкратце описать мистеру тартару злоключение Невилла и его сестры, и успел это сделать во всех подробностях, так как Розе почему-то понадобилось... На этот раз дольше, чем обычно, примерять и прилаживать шляпку перед зеркалом. Мистер Тартер взял Розу под руку, а мистер Крис Паркл отдельно пошел впереди. — Бедный, бедный эти думала Роза, пока они шли. Мистер Тартер все время что-то оживленно говорил, наклоняясь к ней, и помахивая свободной рукой. А Роза смотрела на эту руку и думала, она еще не была такой сильной и загорелой, когда он спасал мистера Крис Паркла, но твердой и надежной она была всегда. Мистер Тартер рассказал ей, что был моряком и долгие годы скитался по всем морям земного шара. «А теперь, когда вы уйдете в плавание?» — спросила Роза. «Никогда!» Роза подумала, что сказали бы девицы, если бы видели, как она переходит через улицу, опираясь на руку этого моряка. Она думала также, что прохожим она, вероятно, кажется очень маленькой и беспомощной по сравнению с этим силачом, который мог бы подхватить ее на руки и нести милю за милей, не уставая, унести ее прочь от всякой беды. А еще она думала, какие у него зоркие голубые глаза. Эти глаза привыкли издали замечать опасность и бестрепетно смотреть ей в лицо, когда она надвигалась все ближе и ближе. И, вскинув взгляд на него, она вдруг увидела, что он смотрит в ее личико и думает в эту минуту о ее собственных глазах. Ох, как смутился бедный розовый бутончик! И, может быть, поэтому она впоследствии Никогда не могла толком вспомнить, как поднялась с его помощью в его воздушный сад и попала в магическую страну, внезапно расцветшую перед ней, как та счастливая страна за облаками, в которую можно взобраться по стеблю волшебного баба. Доцветёт да она вечно.